Глава 13. Зенабианская пустыня, как и пустыни на большинстве других планет, на самом деле была куда более обитаема и плодородна, чем привыкли думать горожане. Горожане зенабианцы более других были склонны к тому, чтобы считать пустыни безжизненными, поскольку сами обитали в сырых, болотистых местностях. Дим любые засушливые участки планеты представлялись одинаковыми. Однако отряд, отправившийся на поиски источника странных сигналов, очень скоро понял, что это далеко не так. Что Зенабианская пустыня не просто обширная территория, покрытая сухим песком. Здесь явно имелась жизнь, и некоторые её формы были весьма подвижны и опасны для неосторожных путников. Некоторые из животных, обитавших в пустыне, были знакомы летному лейтенанту Квеллу. Хотя он и вырос в городе, этих зверей он видел как во время учений, так и в городских зоопарках. Фактически, он стал проводником отряда, но даже он... признавал, что многие из жителей пустыни ему неведомы. Если заметите что-нибудь, что вам не понравится, советуй держаться подальше от этого, дружески посоветовал он своим спутникам. Остальные понимающие венули и в дальнейшем старались следовать совету Квела. Однако следовать этому совету было не так-то просто. Поскольку отряд, как это принято при пересечении пустынь, передвигался ночью, когда не так жарко и когда меньше риска быть замеченными, но местные животные вели ночной образ жизни, и потому случайные столкновения с ними были более частыми, чем хотелось бы. То и дело поблизости тет шагавших по пустыне легионеров Рездавали с шорохи или писк, от которых все, кроме Квела, испуганно вздрагивали. Порой Квел говорил своим спутникам, как называется то или иное животное. Небольшого коротколапого песклявого зверька он назвал грамблером, а другого, маленького, юркого, мохнатого западным флерном. Ещё одна зверушка со злобными глазками, которые зловеще сверкали при взгляде на нее через очки ночного видения, называлась пятнистым слуном. От большинства зверьков не было никакого вреда, но время от времени и на пути отряда попадались мелкие ящерицы с зубками длиной в полдюйма, способные высоко подпрыгивать, и нападать на того, кто их потревожил. Эти твари заставляли путников вздрагивать, стоило только одной из них мелькнуть впереди. При этом звучали ругательства на трёх языках и нескольких диалектах. Кусачие попрыгунчики прятались в низеньких кустиках, и даже с помощью очков ночного видения их было трудно разглядеть вовремя. и избежать болезненного укуса. После того, как пару раз легионерам чудом повезло в этом плане, они стали обходить стороной любую растительность. Эта тактика отнимала у них всё больше и больше времени, чем дальше они углублялись в пустыню. В конце концов, когда на пути отряда оказались плотные заросли, кустиков высотой до лодыжек. Крыло остановил своих спутников и развернулся к ним. Мы продвигаемся слишком медленно, объявил он. Есть способ ускорить наше передвижение. Он взял с плеча парализатор и сделал ружьё беими лапами. "Здорово, я поняла!" воскликнула Каменюка. Мы будем обрабатывать парализаторами участок территории, по котором хотим пройти, и как я сама до этого не додумалась. Этим методом нельзя пользоваться слишком часто, возразил Квел. Если будут стрелять сразу много парализаторов, то есть опасность попасть в кого-нибудь из товарищей. Кроме того, при стрельбе Мы рискуем нарушить тишину и можем насторожить наших врагов. Представьте себе, что произойдет, если маленькие зверьки начнут валиться с насестов или падать с неба. Кроме того, некоторые из парализованных зверей могут и разбиться насмерть, упав на землю, либо их могут сожрать более крупные звери, которые придут в себя скорее них. Вдобавок, частое использование парализаторов приведёт к истощению запасов энергии, а на перезарядку уйдёт время. Это не слишком хорошо, если нам доведётся встретиться с стоящими врагами, что настолько же вероятно, насколько и невероятно, буркнул Сухи. В бундировании для похода по пустыне он чувствовал себя неловко. Но в пути это остальных не отставал. Пусть он был городским жителем, но часы занятий боевыми искусствами не прошли для него даром. Если так, то мы должны быть готовы и к тому, и к другому, с вечной улыбкой заключил Махатма. Именно этому нас всегда учат сержанты, но это безусловно невозможно. Ага. Превысить скорость света тоже невозможно, проворчал Суси. Пойди, спроси у любого классического физика. Правда, для того, чтобы поговорить с одним из них, тебе придётся совершить путешествие во времени, поскольку все они давно умерли, а это, как ты понимаешь, тоже невозможно. Слово Невозможно, я никогда не слыхал из уст капитана клоуна, вstrel в разговор лётный лейтенант Квел. Поэтому я бы посоветовал вам исключить это понятие из ваших рассуждений. Грифы видят только то, что видят грифы, и потому им не понять, что видят горы, так говорила та, что высидела меня. Грифы, конечно, очень глупые. Что такие грифы? Опасливо поинтересовался Дубль Икс. А это такие крупные неуклюжие всеядные животные, объяснил Квел. Они не живут в пустыне, поэтому нам нет нужды их бояться. Он нацелил свой парализатор на заросли и нажал на кнопку. Стойте на месте, сейчас я расчищу дорогу, а потом вы пойдёте за мной. Как только я использую половину заряда энергии, моё место займёт кто-то из вас. Он шагнул вперёд и начал обрабатывать заросли парализатором. Остальные медленно пошли за ним. В дальнейшем кусачие попрыгунчики их больше не беспокоили.